пространство сферы цивилизации, малая заимка, Михайловск, ноябрь 2018 года. Капитан свиридов наблюдал за суетой специалистов, осматривающих маленькую квартиру и стоящий на столе компьютер, с которого был проведен взлом правительственного сервера. Сейчас за ним сидел совсем молодой вихрастый паренек из местных, привлеченный потому, что в контингенте не нашлось землян с должным опытом. Его пальцы быстро мелькали по клавишам, Иногда он на несколько секунд задумывался, и после очередного перестука на экране выскакивали новые таблицы и окна. Попытка взлома была встречена в полной готовности, и определить место, откуда ломились в закрытую базу данных, оказалось делом нескольких минут. Как и ожидалось, хакеры ушли до того, как прибыла оперативная группа, которая, впрочем, не очень-то и торопилась. На данном этапе главным стал слив ДЗ, а не разгром агентуры противника. Поэтому сидящие в другой уже осмотренной комнате люди работали с записями камер наблюдения, размещенных в этом районе. Компьютерный гений, выключив машину, повернулся к свиридову «Готово, Кэп. Значит так». Он запнулся, подбирая слова, понятные профану. «Взлом провели именно с этой машины. Причем работал классный спец. Очень классный. Я посмотрю у себя и попробую определить по почерку конкретней, но ручаться за успех не буду». Могу сказать, что, как правило, такие высококлассные спецы работают парами. взломщик баз и боевик в прикрытии. Он взъерошил фиолетово-красную шевелюру. Что еще? Ну, в прикрытии таких уникомов не рядовые костоломы. Больше сказать не могу. Парень виноват и развел руками. В комнату, снимая на ходу перчатки, вошел эксперт. свиридов повернулся к нему. — Ну что скажешь, Чак? — нетерпеливо спросил он. «Задали эти сволочи нам задачку», – широко усмехнулся американец. «Никаких отпечатков. Они даже клавиатуру унесли. Но его ухмылка стала шире. Ходили по комнатам не в скафандрах, поэтому перхоти и частичек кожи в квартире много. От семь тех, кто жил здесь легально. Тогда, может, что и получится. Очень опытные специалисты», – добавил он, погасив улыбку. «Почти на уровне ваших из внешней разведки». «Ладно, раз здесь закончили, поехали на базу», – скомандовал Сверида в группе. «Миша, что у вас?» – поинтересовался он у одного из тех, кто просматривал записи камер. «Записи скопированы, предварительный интерес представляют 11 человек. Точнее, скажем, после анализа», – ответил тот. Спустившись по лестнице, оперативники и эксперты вышли под уже не жаркое утреннее солнце. Забравшись в машину, капитан дождался, когда все члены группы рассядутся в салоне, и после того, как последний из них захлопнул дверь, кивнул водителю, который завел двигатель. Машина отозвалась едва заметной вибрацией и, легко тронувшись с места, выехала на дорогу. Пока она мчалась по широкому шоссе, свиридов, краем уха слушая шуршуканье на заднем сиденье оценивал ситуацию, крутя ее и так и эдак. «Хорошо, что у нас в наличии?» – размышлял свиридов глядя на проплывающие за стеклом пейзажи. Во-первых, как минимум удалось всунуть оппонентам Дезу, и можно говорить о ненулевой вероятности того, что удастся вычислить их личность. Брать их в этом случае или нет? Посмотрим по обстоятельствам, но, скорее всего, возьмем и попробуем перевербовать. Во-вторых, атака исходила изнутри, значит, поищем помощника. Интересно, на что он рассчитывал? Хотя нет, поправил себя капитан. На заимке не было нормальных специалистов в области контрразведки, если не считать Ворнера. Но он больше диверсант. Поэтому у шпиона имелись все шансы дождаться оккупации. Нас он не учел, но это не его вина. Нас нельзя было предусмотреть. От мысли его отвлекло то, что машину тряхнуло на лежачем полицейском перед зданием, где разместилась одна из оперативных групп контингента. Выбравшись из машины, шестеро людей по одному вошли в здание. «Ну что скажете, орлы?» спустя несколько часов спросил собравшихся в его кабинете свиридов «Давай ты, Миша», предложил он. Названный Мишей откашлялся и, глянув на экран планшета, заговорил. «Как я уже упоминал, после просмотра записи видеокамеры, стоящей в подъезде, было установлено, что за последние сутки в здание до нашего прибытия вошли 408 человек. Мы отсеяли тех, кто выходил из дома в течение часа до нашего прибытия. И... Подожди, Миша», удивился свиридов «Почему взять такой большой отрезок времени?» «Понимаете ли, Кэп, судя по всему, нас сломал ас», вмешался в разговор юный хакер с яркой шевелюрой. «Я слышал, что возможно оттянуть обнаружение специальной программой, которая после отключения самоуничтожается. Она позволяет избежать обнаружения в течение около 30 минут. Затем взлом обнаруживается. Поэтому мы взяли зазор по времени до часа. И, как оказалось, правильно сделали». Сообразив, что перебил офицера, он запнулся и покраснел. «Ой, простите». Михаил, рассмеявшись, взъерошил его волосы. «Ничего, Димка, главное, что по делу», и продолжил запунцовывая юнца. «Программа должна была прикрывать взлом, но мы посадили на кабель сервера жучка, который отслеживал метку в известных нам файлах. Плюс добавили свою систему контроля, поэтому взлом был засечен быстрее». но не предполагал взломщик, что у нас настолько нестандартная аппаратура. Присутствующие заулыбались. Стандарты Земли и в самом деле были далеки от нынешних, хотя и базировались на здешней электронике. Тем не менее, маскировка сработала почти штатно. И если бы не совет Дмитрия, мы бы их упустили, признал Михаил. Вот. Он нажал на кнопку, выводя на экран картинку. Двое, молодой мужчина и девушка, прошли в поле зрения видеокамеры. В голосе старшего лейтенанта Хрунёва звучал азарт. «Это они и есть. Покинули квартиру за 50 минут до времени обнаружения взлома. Они не являются жильцами дома и были в нём в первый раз. Но самое главное не это. Обратите внимание на то, как двигается эта девушка». Дима говорил, что таким специалистам предаются охранники, берегущие их. «Так вот эта мадемуазель перемещается как человек, владеющий рукопашным боем на высоком уровне». Еще детальный анализ показал, что они загримированы, и данный факт снимает последние сомнения. Это они. Что же, слухи о возможностях программы прикрытия взлома подтвердились, как и ее существование. Как они выглядят без грима известно? Нет, они использовали профессиональную маскировку, но просмотревший запись профессионал имеет неплохие шансы опознать их по особенностям моторики в привязке к телосложению, ответил Хрунев. Значит, включим запись в оперативные сводки с тем, чтобы завтра с ней ознакомился весь оперативный состав. С этими словами свиридов встал. Доклад Ильину и Соколову не стоило откладывать в долгий ящик.